Класс четвертый – Офиуры, Офиуидая. Офиуры сравнительно недавно отделены от класса морских звезд, и в настоящее время их насчитывают около 700 видов. Главным отличительным признаком их являются очень длинные гибкие отростки, называемые руками. При этом руки не составляют продолжения лучей диска, а как бы самостоятельно прикреплены к нижней стороне тела. Они покрыты чешуйками, между которыми выступают ножки. Мадрепоровая пластинка расположена на ротовой поверхности, заднепроходного отверстия нет. Офиуры живут там же, где и морские звезды. При своей подвижности они ловко прячутся в расщелинах скал и легко проскальзывают между ветвями кораллов, корнями морских растений и другими подводными предметами. Пищей им служат всевозможные мелкие животные. У настоящих афиур руки не разветвлены. Они живут на различных глубинах до 1500-2000 метров. Интересно обилие этих животных в водах Южного Ледовитого океана. Эвриалиды, эруалиаэ, отличаются от настоящих афиур тем, что у них руки разветвлены на конце. Они обитают в еще более глубоких частях океана. Развитие афиур изучено мало, но известно, что личинки их сильно отличаются от взрослых животных, и у них ясно выражена двубокая асимметрия.